Семельян кивнул, и мы вернулись к машине. Только он завел мотор, как объявился Вадим, само собой по телефону. «Позвонила Надя», — сообщил он. Судя по звукам, которые доносились до нас, воин так же, как и мы, находился в машине. Она на даче, в километрах десяти от города, поселок Заречный. «Чья это дача?» — спросил Бергман. Вербицкая срочно сняла ее на пару месяцев. Через риэлторскую контору. В общем, все в лучших традициях потомственных идиотов. Надя там с этой озабоченной теткой и ее дочерью. Стас уехал за ее вещами. Кроме них на даче ни души. При желании ее найдут за полчаса, хотя поэту понадобилось бы гораздо меньше времени. Стас, скорее всего, все еще в доме Лотмана. Оттуда ночью увели две картины и икону. А почему только две? Если мы ответим на этот вопрос, значительно продвинемся в расследовании. Выходит, все упирается в какие-то картины? Фыркнул воин. Не будем спешить. Пока. Он отключился, а я спросила. Куда теперь? Домой. Полицейским пора заинтересоваться пропавшими картинами. Не удивлюсь, если они уже пасутся возле наших ворот. Но никакого оживления около дома с чертями не наблюдалось. Полицейские то ли Стасика еще вопросами изводили, то ли, в принципе, никуда не торопились. «Отлично!» — сказал Бергман, когда мы вошли в дом. И Лионелла доложила, что его никто не спрашивал. «Сможем спокойно пообедать, а потом я ненадолго отлучусь». «Я у себя пообедаю», — сказала я, направляясь в комнату за вещами. «У себя?» — переспросил Бергман, хотя проблем со слухом у него точно не было. «Ну да», — кивнула я, «злоупотреблять твоим гостеприимством не стоит». Хм, чушь! Живи сколько хочешь!» «А я уже не хочу». «Будет лучше, если ты останешься здесь», — заявил он, нахмурившись. «Кому будет лучше?» «Временами ты бываешь на редкость занудливо. Лучше для меня». «Такой ответ устроит?» «Ты скрашиваешь мои унылые вечера. Может, тебе завести подругу?» «Сегодня одна девица в галерее смотрела на тебя с большим интересом». «Если мне понадобится сваха, я сообщу», — отрезал он. «У меня есть причины считать, что тебе лучше остаться». «Но обсуждать их я не намерен. Ты останешься?» «Нет». «Хорошо», — пожал он плечами. «Отвезти тебя домой?» «Прогуляюсь». «Тогда оставь вещи здесь». Возможно, ты еще сюда вернешься. Если нет, я их привезу позднее. Или сама заберешь. Спорить я не стала. Прежде всего потому, что болтаться с сумкой по городу совершенно не хотелось. Барахла и дома достаточно, а зубную щетку куплю по дороге. Попрощавшись с Максимилианом и появившейся из столовой Анеллы с бессмертной фразой «Кушать подано», я все-таки решила заглянуть в букинистический магазин Бергмана, что находился на первом этаже. Выпила чаю с милейшим Василием Кузьмичем и послушала увлекательный рассказ о молоте ведьм, руководстве для пытарей инквизиторов. «Редчайшая книга!» — восхищался он. «Обратили внимание на год издания?» Тыча пальцем в страницу с разводами плесени, спросил он. «Верю, что книга прекрасна во всех отношениях» но я бы предпочла что-нибудь более оптимистичное. «Василий Кузьмич, вам никогда не приходило в голову, что во времена инквизиции вашего хозяина сожгли бы в числе первых?» «И вас за компанию тоже!» «Непременно бы сожгли!» — обрадовался он. «Но вы знаете, было бы заблуждением считать, что инквизиторы сплошь необразованные садисты, и среди них встречались выдающиеся люди». «Это вы к чему?» — не поняла я. «Кто знает, чью сторону принял бы наш хозяин?» Улыбнулся он, а я подумала. «С чего он взял, что Бергман?» «И мой хозяин тоже, употребляя местоимение наш». Можно утешаться тем, что старикан просто оговорился. Но это никакая не оговорка. Все, кто находится рядом с Бергманом, непременно попадают под его влияние. Из магазина я отправилась не домой, как вроде бы собиралась, а к Димке. То ли мысли о святой инквизиции подействовали, уж мне-то их за стенков точно бы не миновать, то ли чувство вины, которое тоже присутствовало после нашего последнего разговора. Я шла, разглядывая вывески на фасадах домов, и думала о том, что любовь приносит с собой не только радость, но еще и сомнения, беспокойства и обиды, дурацкие вполне серьезные, Мы с Соколовым любовники без году недели, а уже обзавелись персональными тайнами, причем новыми, о старых я даже не упоминаю. Если бы я воспользовалась такси или любым другим транспортом, то двигалась бы к его дому со стороны проспекта. Но успев устать от ходьбы, а еще больше от своих размышлений, я решила сократить путь и дворами вышла на его улицу. Как раз напротив кафе «Ля фамилия», на открытой веранде которого я увидела Димку. Ни одного, а в компании светловолосой девицы, лет под тридцать. Они сидели за столиком у самого ограждения, и я прекрасно видела их обоих. А вот Дима, занятый разговором, на меня попросту не обратил внимания. Наличие в его жизни этой девицы очень мне не понравилось, но с выводами я решила не спешить, и, удалившись на безопасное расстояние, укрылась в подворотне. Парочка отсюда была как на ладони, а меня теперь вряд ли заметят. Димка пил сок из бокала и слушал девицу, глядя на нее куда-то в бок. Это мало походило на любовное свидание. Они не держались за руки, не обменивались игривыми взглядами. Девушка что-то говорила, а Димка раздраженно кивал. Ее лица теперь я видеть не могла, но, судя по всему, разговор был неприятен обоим. В какой-то момент Димка резко поднялся с намерением уйти, но девушка схватила его за руку, принуждая сесть. Что он и сделал без всякой охоты. Положил ладонь на лоб, точно загораживаясь от собеседницы и от ее слов, низко опустив голову. Она закурила, и разговор, видимо, пошел спокойнее. Димка допил сок и вновь стал смотреть куда-то вдаль, вроде бы о чем-то размышляя. Девица докурила взяла свою сумку, стоявшую на соседнем стуле, и, поцеловав Димку в щеку, поспешно покинула кафе. Он проводил ее взглядом, а потом просто сидел, вытянув руки, и вертел пустой стакан. Официант подошел к нему, они перекинулись парой слов, и, получив счет в кожаной папке, Дима оказался предоставленным самому себе. Больше его никто не беспокоил. Потосковав подворотни еще минут пять, я достала мобильный и набрала номер Соколова. Его телефон лежал на столе, он взглянул на дисплей и нахмурился. Мобильный в руки все-таки взял, но отвечать не торопился. Видимо, размышлял, стоит ли это делать вообще. Я собралась дать отбой, но тут он вдруг решился. «Привет!» — услышала я его голос. «Привет! Чем занят? По тебе скучаю». «Почти поверила. Это правда. Тогда давай встретимся». Похоже, мое предложение энтузиазма не вызвало. Сейчас не могу, надо закончить работу. Значит, увидимся завтра. От Бергмана я съехала. Почему? — насторожился он. Чужие тайны в руки не даются. Чё ж тогда там жить? У себя мне больше нравится. Есть новости. Перешел на безопасную тему. Где можно было не врать и, следовательно, на вране не быть пойманным. Я рассказала о новостях, думая о том, что все в моей жизни незамысловато повторяется. Большая любовь вроде бы поманила, но в руки не далась. Я шпионю за любовником, слушаю его вранье и вру сама. Самое время согласиться с Джокером. Эта мысль вызвала гневный протест. И я тут же придумала Димке оправдания. Да ни одно и даже не два. Мы тепло простились. Пока, милая. Пока-пока любимый. И я побрела к дому, а он остался сидеть на веранде кафе. Меня ждал унылый вечер, полный сожалений, а его, надеюсь, нечто куда более увлекательное, хотя кто знает. В половине первого я выключила свет, решив, что пора на покой, и тут пришло СМС. Еще только потянувшись за мобильным, я знала, что сейчас прочту. И не ошиблась. «Хочешь знать, кто он?» Еще как хочу! еще больше хочу знать, кто ты такой, любитель поиграть в прятки!» На ум пришла светловолосая. «Мелкая пакость соперницы?» «Есть любительницы подобных шуток!» «Почему бы не поговорить об этом с Димкой? Просто поговорить, и вряд ли получится. С Вадимом? Он должен знать, что с другом происходит. Еще лучше начальству пожаловаться, как в прежние времена. Жаль, нет над Димкой начальства». «Если только Бергман...» Два СМС. Проваливаясь в сон, подумала я. «Интересно, что будет в третьем?» Я проснулась в восемь и решила еще часик поваляться в постели. Но меня безжалостно поднял звонок мобильного. Звонил Вадим. «Счастье мое, у нас ЧП. Кто-то пытался добраться до девчонки». «Ты имеешь в виду Надю?» «Кого ж еще?» «С ней все в порядке?» Но семейка нервничает. Кто знает, что им там привиделось. Джокер велел разобраться. «Сам он не поедет?» «Нет», — сказал Нас с тобой за глаза. «Я уже у тебя под окнами». Я вскочила, заправила постель, успела умыться и вышла из ванной как раз в тот момент, когда позвонили в дверь. Вадим стоял на пороге, в рубашке пола, бриджах и шлепанцах. Жарищу обещают под 40 градусов. Уже сейчас дышать нечем. Хочешь компот? Вчера сварила. Если холодный, то давай. Он прошел в кухню и устроился за столом. Компот выпил, пока я готовила себе кофе. «Извини, твой туго», — сказала я. Лень было в магазин идти. Ягод по дороге у бабули купила. «Завтра, у меня проблем нет, подают в постель». «Везет, точно». Ну и от везения иногда устаешь. Чего от Джокера сбежала? Я не сбежала. Интеллигентно ушла, поблагодарив за гостеприимство. Мои вещи все еще живут у него. Может, и я вернусь. Что случилось? Задала я вопрос, имея в виду Надю. Хрен поймешь. Стас позвонил Джокеру среди ночи. Вопил, что кто-то проник в дом или пытался. Кто-то что-то слышал, особо возбужденные граждане даже что-то видели, но толком объяснить не могли. Девчонка позвонила мне всем и сказала, что все нормально, а семейка Стаса просто не в растеннике. Я склонен согласиться. Сейчас на месте разберемся. Оставив Вадима в кухне, я прошла в гардеробную, хотела надеть сарафан, но в конце концов решила, что для дачи больше подойдут шорты и майка. «Купальник возьми!» сказал Вадим, когда я вернулась. На обратной дороге искупаемся. Дача, которую снимали Вербицкие, оказалась в центре села, но на отшибе. На первый взгляд одно другому противоречит, но в данном случае все было просто. За площадью, где располагались магазин, поселковый совет и автобусная остановка, проложили еще одну улицу отдав участки под застройку. Но пока построить успели лишь один дом. Бревенчатый с двумя симпатичными балконами на фасаде. Он был огорожен невысоким забором, вдоль которого росли туи. О своем прибытии мы сообщили заранее. Стас ждал нас после распахнутых ворот. Мы въехали на территорию и поставили джип рядом с машинами вербицких. Синий мини-купер, должно быть, принадлежал Эмме. «Наденька спит», — сообщил нам Стас. Остальные на веранде пьют чай. Остальные, это надо полагать, Эмма и ее дочь Инна. Вместе со Стасом мы обошли дом и поднялись на веранду, где две женщины пили чай в гробовом молчании. При виде нас Эмма вытянулась в струнку, скинув голову. «Приветствую», — буркнул Вадим, плюхаясь на диван из искусственного ротанга, предварительно проверив его рукой на прочность. Я села рядом с ним. Стас занял свободное кресло. Эмма метнула возмущенный взгляд. Думаю, ей не понравились вольные манеры Вадима и наши еще более вольные наряды. Но свои порывы она решила сдерживать. Только подбородок задрала выше. «Рассказывайте», обмахивая журналом, подобранным с пола, предложил Вадим. «Я не потерплю такой тон», рявкнула Эмма, точно плюнула. «Мама!» Прошипел Стас, а Вадим добродушно предложил. «Вы б поберегли нервы на такой жаре. Слушаем вас очень внимательно. нади мы отвели комнату на втором этаже с балконом. Он выходит на ту сторону. Мама предпочла спать внизу, а я и Инна заняли комнаты напротив Надиной. Ночью маму разбудили то ли чьи-то шаги, то ли просто шорох». Она спит очень чутко, а здесь, в сельской местности, звуки разносятся далеко. Сначала она решила, что... «Да, я сама расскажу», — нетерпеливо вмешалась Эмма. «Мой сын прав. Я сплю чутко. И я определенно слышала шаги. Определенно». Выглянула в окно, но было так темно. Господи, как люди могут жить в деревне? Тут даже фонарей нет. «Фонари есть, мама». «Не перебивай меня!» Я легла, все было тихо. А потом кто-то полз по стене. И не надо на меня так смотреть. Сначала я подумала, у меня просто мигрень разыгралась от этой деревенской идиллии. Я даже попыталась уснуть, но... Я пошла в кухню выпить таблетку и вновь услышала странные звуки. Как будто кто-то очень тихо разговаривал я поднялась до середины лестницы прислушивалась и все не могла понять в самом деле говорят или нет а потом до меня донеслись приглушенные рыдания я поняла что наденька бедный ребенок я бросилась к ее комнате и постучала рыдания стихли но мне она не открыла я вернулась к себе решив что утром поговорю с ней не надо прятать от нас свою боль надя пока лучше жить сынной «В одной комнате. Инна такая душевная. Она... Мама!» — позвал Стас. «Хорошо, я продолжаю». Я вернулась к себе и все прислушивалась. Уверена. Надя не спала и продолжала плакать. По крайней мере, я слышала звуки. И пошла к сыну. Возможно, он смог бы ее успокоить. Сына пришлось будить. К тому моменту, когда он наконец понял, что от него хотят, в комнате все стихло. Но я настояла на том, что к Наде надо заглянуть. Дружеское участие — это так важно. Сын пошел к ней, а я спустилась вниз, но не сразу легла в постель. Подошла к окну, хотела его приоткрыть из-за духоты. И я совершенно определенно видела мужчину. Он бежал от дома к забору. Я так растерялась, что в первое мгновение остолбенела, а потом бросилась наверх. Меня терзали самые худшие подозрения. Сын стоял под дверью, Надя не открывала и не произнесла ни слова. Я уже намеревалась выбить дверь, и тут эта глупышка наконец открыла. Она выглядела ужасно, вся в слезах, но, слава богу, была жива. Я собиралась вызвать полицию, однако Стас запретил. Подозреваю, он считает, что мужчина мне привиделся. «Вам бы лучше спать по ночам?» — услышали мы голос Нади. Я повернулась и увидела, что она стоит в дверях, скрестив руки на груди. Волосы растрепаны, лицо помято. На ней была пижама с детским рисунком «Мишка Тедди». Выглядела она совсем юной, но отнюдь не беззащитной. Эмма девчонку успела достать, потому что она добавила зло. «Бродите по всему дому, подслушиваете». По лицу Эммы прошла судорога. Уверена, ей стоило большого труда сдержаться, но она тут же засисюкала: «Мы беспокоимся за тебя, милая, вся наша семья. Что значит мое здоровье, когда речь идет о твоей безопасности? Я готова и впредь не спать по ночам. Только меня в покое оставьте». «Сначала одна в дверь ломится, потом другая. Ночью люди должны спать, вы об этом не знали?» «Выпей чаю», — сказала Эмма, скакивая со своего места и хватаясь за заварочный чайник. Не обращая на нее внимания, Надя подошла к Вадиму и сказала. «Привет!» И демонстративно поцеловала его в щеку. «Привет!» — ответил он и скроил сердитую физиономию. «Рассказывай, кто у вас тут?» по ночам разгуливает. Вот она кивнула в сторону Эммы девчонка. Сама не спит и другим не дает. Раздражение в Наде все росло. Должно быть, ночное приключение на нее здорово подействовало. Я чувствовала ее сомнения. Беспокойство, соднящую тоску, но раздражение, пожалуй, перевешивало. Эмма вдруг разом стала, сосредоточением всех бед, как это часто бывает у подростков. Из подросткового возраста Надя уже вышла, но в эмоциональном плане мало чем от них отличалась. Такое нередкость в семьях вроде Лотмановской, где один человек все решает, а остальные вынуждены безропотно подчиняться. Теперь все оказалось точностью да наоборот. Надя не желала никому подчиняться и готова была все оспаривать. Может, Стас в конце концов и получит ее деньги? но Эмме точно ничего не светит. Будущая сноха ее уже на дух не переносит. На мгновение Эму стало жалко, но тут она вновь защебетала, захлопотала, и я подумала, по делам. С чашкой чая Надя устроилась рядом с Вадимом. Его близость ее успокаивала, но и ему подразнить девушка была не прочь. Та, в свою очередь, бросала такие взгляды на Волошина. Точно всерьез надеялась его испепелить. Вот уж кому подобные взгляды пофигу, так это воину. Подозревая, он их даже не заметил. Стас, испытывая за мать неловкость, всячески пытался сгладить ситуацию. Одну версию я уже выслушал. Теперь валяй свою. Дождавшись, когда все понемногу успокоятся, сказал Вадим, обращаясь к Наде. «Нечего рассказывать», — отмахнулась она. «Чего шумело-то?» Не отставал он. Она покачала головой в досаде. «Ну, проревела всю ночь! И что? Это ведь не запрещено! Чего в дверь-то сразу ломиться? В больнице и то меньше доставали!» Ничего подозрительного не заметила. Я в кровати не вставала. «А если ими мужики по ночам мерещутся, то дело вовсе не во мне!» От пай девочки, похоже, ничего не осталось». Семейству Вербицких стоило хорошо подумать, прежде чем продолжать ее окучивать. «Дело серьезное», — посуровил Вадим. «Если ночью здесь кто-то был, вполне возможно появится вновь. И не для того, чтобы фиалку тебе на подушку положить. Кстати, может, это тайный поклонник?» Надя весело фыркнула. «А ты мог бы на второй этаж залезть? К тебе хоть на пятый. Солнце, ты девочка уже взрослая, давай соображай». Посмеяться ей сам горазд но если тебя добить пришли, то будет не смешно. По лицу Нади прошла судорога. Она дернулась всем телом, и из глаз хлынули слезы. «Как вы можете!» — заверещала возмущенная Эмма. Стас подскочил к Наде, положил руку ей на плечо. Она вцепилась в его ладонь, и это примирило Эмму с грубостью воина. Она уселась на свое место и затихла, а он продолжил. «Значит, в полицию вы не обращались». «Вы думаете, надо?» — встрепенулась Эмма. «Не хочу вас критиковать, мадам, но затея с издачи явно неудачная. Надеюсь, ночью вы от избытка беспокойства ошиблись, и никого здесь не было. Но при желании найти вас не составит труда. Не надо никакой полиции», — резко заговорила Надя. «Мне что, под замком сидеть, как преступницы? Я за границу уеду, далеко, получу дедовые деньги и сразу уеду. Если уезжать, то прямо сейчас. У меня загранпаспорта нет, вздохнула Надя. И денег тоже. Я просто хочу, чтобы меня оставили в покое, и все. Просто бывает, только в сказках. Вздохнул Вадим и повернулся к Стасу. Здесь есть сигнализация? Нет. Боюсь, полиция вашим рассказам не очень впечатлится. Значит, придется самим охрану организовывать. Не сомневаюсь, что вы охотно этим займетесь. Тут же влезла Эмма. Учитывая ваши расценки. Ради вас, мадам, я готов на жертвы. Солнце, послушай моего совета. Он взял Надю за руку и уставился в ее глаза. Поехали со мной. Поживешь в доме моего друга... «Там ты будешь в безопасности, а мы пока во всем разберемся». «С какой стати?» — забеспокоилась Эмма. «Мы вполне способны сами!» «Я останусь», — покачала головой Надя. «Здесь Инна, Стас, а там я буду совсем одна». В логике в ее словах кот наплакал, но дело это обычное. Минут через двадцать мы направились к машине. Надя пошла нас проводить. «Думаете, я не понимаю, чего эта Эмма вокруг меня вертится?» Тихо заговорила она. «Я же не дура. Это все из-за денег. Стас вообще-то хороший, но я замуж не собираюсь. Замуж по любви выходят, разве нет?» «Это у кого как получится», — буркнул Вадим. «Скажи-ка лучше, ты действительно ночью ничего не слышала?» Нет. Покачала она головой, и это пока был единственный случай, когда она сказала нам неправду. Никаких сомнений у меня в этом не было. «Будем надеяться, что у Эммы глюки на почве длительного воздержания», — кивнул Вадим. Надя весело фыркнула и сказала, «Я тебе позвоню». После чего Робка его поцеловала, точно боялась, что он начнет возражать. Но он не возражал. «Пока солнце. Когда я получу деньги...» Возьму тебя к себе охранником. Вот уж спасибо. Он подмигнул ей и устроился в машине. Мы выехали за ворота, Надя помахала нам рукой. К ней присоединились Стас и Инна. А Вадим посигналив в ответ. Вдруг помрачнел. Что-то не так с этой девчонкой. Слишком часто употребляет слово деньги, спросила я. И это как раз понятно. Она не привыкла о себе заботиться. Восемнадцать лет, а словно чада десятилетнее. Деньги никто в кошелек не положил, а о том, что их зарабатывают, она даже не слышала. Их надо где-то взять, хотя бы на самое необходимое, поэтому она готова терпеть весь этот выводок, лишь бы не думать о том, что делать завтра. Ночью она что-то слышала. «Да?» Вадим повернулся, выдержал паузу, вроде бы о чем-то размышляя. «Да». Она по-прежнему очень боится, но врет. Может, ты прав, и это просто желание оставить все как есть, чтобы не предпринимать никаких усилий. «Она меня клеит», — вдруг заявил он, — «совершенно по-бабье». «Она немного влюблена в тебя», — пожала я плечами. «Что в этом особенного?» «Ничего подобного. Она со мной играет, и у нее есть цель. Она хочет, чтобы я был на ее стороне». Поверь, мужики такие вещи чувствуют. И что в этом плохого, не поняла я. Интересно, что это за игра? Но первый раунд она выиграла. Выставила Эму дурой и дала семейству понять, что управлять ею будет нелегко. Теперь им придется скорее угождать. — Может, теперь у тебя фантазия разыгралась? — нахмурилась я. — Может, — беспечно кивнул Вадим. Лишь бы девонька не заигралась. Поехали купаться.